Почти. Около 10000 латвийских евреев так или иначе уцелели. После войны об этом не говорили ни те, ни другие. Многие, поселившиеся в Риге, советские евреи, не знали ни о чем, скорее переживая за себя, как за русских. Время от времени в Новой Тиши раздавался пьяный крик. Креву! Цукас! Русские свиньи! В троллейбусной давке слышался вздох. Приехали сюда, но редко. О русском заселе говорили в полголоса и только по латышству. В нашей русской школе этой темы не касались вовсе. Там вообще было тихо, ни учителя, ни одноклассники, в отличие от некоторых одноклассниц, интереса не вызывали. Запомнились лишь мелкие эпизоды, особенно имевшие продолжение. С Никешей, Толей Никуличевым, Мы не виделись после окончания восьмого класса и вдруг встретились на улице весной 2001 -го. Он окликнул меня, как на перемене. «Петька!» Узнав, как выяснилось, по какому-то телеинтервью. Никеша шел в аккуратно поставленной на голову кепке под руку с женой на углу Бривибас и Меркеля у подарочного магазина «Сакта». Живое памятное место. Строго напротив, в кафе Сигулда собирались деклассанты из молодых интеллигентов. Размерами и голосом выделялся махровый иудей Микелес Заринш. Во время войны приличную латышскую пару угораздило пригреть, а потом усновить сироту младенца, который вырос в неопрятного гиганта с бородой до пояса и пейсами до плеч. Как-то за исчерпавшим кредит пьяным микелисом сюда пришли маленькие старенькие родители, расплатились и увели под руки – Вся сигулда притихла и смотрела вслед людям, навсегда раздавленным тем, что их сын оказался евреем. В соседнем доме жила Эмма, продавщица из политической книги. Шестой этаж старого здания с витражами в высоких пролетах был серьезным испытанием с похмелья. Когда Эммина мать уехала на месяц в Евпаторию, я поселился у нее, приводя компаний друзей. Одним июльским вечером обнаружили, что все припасы съедены. Денег, как обычно, хватало только на вино, и тут Эмма нашла на антресолях, приобретенные матерью язвеницей, картонные коробки с болгарским морковно-яблочным пюре, румяные щечки. Весь вечер мы сидели на кухне, багрово-румяная от Южного Крепкого, выскребывая протертую анемичную смесь из крохотных баночек, с которых на нас глядела болгарское дитя со щеками Дизи Гелеспи. же познакомил меня с женой, Она деликатно отошла к витрине Сакта и первое, о чем спросил меня одноклассник через 37 лет. — Ты негритянку ебал? — Ну как? Уже отвечая «нет», я понял глубину и непоправимость ошибки. Трудно ли было соврать? Он ничего не сказал, но все стало ясно. Горечь, жалость, даже обида на некешном лице нарисовались так очевидно, что и я усомнился в смысле своего перемещения в другое полушарие всей вообще нелепой жизни на чужбине, ломки судьбы. Ради чего? Роли мгновенно переменились. Никеша снисходительно сказал. Ты там по телевизору ничего так говорил. Толково. Мы прошли вместе до кафедрального собора, и там я попрощался с человеком, который раз в 37 лет дает мне уроки. В восьмом классе учительница истории раскричалась. Никулевич, мало того, что у тебя по всем предметам двойки. Ты все время вертишься и болтаешь. Сам тебя не уважаешь, так хоть товарища уважай, ты же мешаешь товарищам». никиша встал, обвел рукой класс и сказал, «Клавдия Антонна, о ком вы говорите? Меня окружает тупое зверье». «С отличниками-очкариками я не водился, относясь свысока к их зубрежке, чистоплюсь твоей мужской неразвитости. Другое дело близнецы Ника Норенко из дома на Ленина 101» двоечники и хулиганы, кандидаты в мастерапе гимнастики жившие взрослой жизнью с пьяными компаниями и веселыми девушками у них был еще старший брат но дима рано допился до тяжелого цирроза а перед смертью сошел с ума пугливо озирался и повторял евреи поют его разубеждали он лукаво подмигивал только я слышу поют евреи». с никаноренками я пропадал целыми днями иногда ночами в их квартире можно было играть карта карты допоздна, открыто выпивать, даже с отцом, приводить девушек, когда дома была только бабка. Наших подруг она не одобряла. Ето окно отворят, воздух ей вешмало, фитюлька, но терпела. После школы, благодаря Никаноринкам, я нашел пристанище в общежитии физкультурного института в Шмерли, где подолгу жил в комнате уральских гимнастов. Владик лукашов знал наизусть всего Есенина, Терпеть не мог Латвию, особенно немцев. Раза два в месяц пытался уехать на Урал, но к утру возвращался с разбитой мордой. Мы с ним ходили на третий этаж, где вдвоем удобно жили подруги. Мара — ядро.